Экстра. Год спустя. «Рита, если ты против, я могу отказаться от предложения твоего отца». Олег смотрит на меня в ожидании. Чувствую себя глупо. «Если ты рассматриваешь это предложение, то, вероятно, предполагаешь, что оно принесёт тебе какую-то выгоду?» Отвечаю задумчиво. Я не хочу, чтобы мои личные проблемы как-то влияли на твои дела. Бизнес должен оставаться бизнесом? Я всегда придерживался такого мнения. Он подходит ко мне и обнимает за плечи. Но конкретно в этом случае не могу быть непредвзятым. Рита, я люблю тебя и хочу, чтобы ты была счастлива. Если моё сотрудничество с твоим отцом или бывшим мужем, причиняя тебе дискомфорт, то я лучше воздержусь от такого сотрудничества. Они не единственные игроки на этом рынке». Поднимаю глаза на него и выдаю тяжёлый вздох. За тот год, что прошёл с момента моего развода, я многое поняла. Поначалу злилась на Артура, папу и всех тех, кто не поддержал меня в то время. Мне хотелось доказать им, что они были неправы. Случись этот разговор между нами тогда, я бы непременно настояла на разрыве любых договорённостей. Но постепенно, проводя с Олегом всё больше времени, я научилась отпускать прошлое. Я поняла, что никому нет дела, ни до меня, ни до моих доказательств. И это стало для меня самым главным открытием того времени — Глупо тратить силы на то, чтобы произвести впечатление на бывшего или кого бы то ни было еще. Нужно жить исключительно для себя. Теперь сама удивляюсь тому, насколько безразличным для меня стало мнение других людей. Даже мнение папы. И их с Олегом сотрудничество не вызывает у меня никаких эмоций. Пусть Олегу и трудно в это поверить. «Слушай, я правда в порядке?» Слегка приподнимаюсь на цыпочках и касаюсь его губ. «Да, мы с папой давно не созванивались, но такое случалось и до развода с бывшим мужем. Так что это можно считать нормой. Если сомневаешься, то пригласи их с мамой к нам домой». Олег улыбается и кивает. Гладит меня по волосам. Приятная дрожь проходит по телу. Я судорожно выдыхаю и отстраняюсь. «Надо идти работать», — говорю с лёгким сожалением. «Мы должны подавать пример остальным». И снова целую его, на сей раз уже более чувственно. Он притягивает меня к себе и стискивает в объятиях. «До вечера», — шепчет, отпуская нехотя. «До вечера», — отвечаю я. И практически убегаю из кабинета. Кажется, если задержусь хоть на секунду, то мы точно перейдём все границы дозволенного. Вечером по дороге домой набираю Вики. Я давно раздумываю, чтобы переманить её в компанию Олега. А сейчас у нас как раз появилась вакансия. «Ну что, дорогая, ты подумала над моим предложением?» Спрашиваю с надеждой. «Мой ответ всё тот же», — смеясь, отвечает она. «Меня и тут неплохо кормят». «Эх, Вика, прямо без ножа режешь», — вздыхаю разочарованно. «Что поделать? Нравится мне работать в международной компании. Учу языки, есть куда расти». «Понятно всё с тобой», — произношу смиренно. «А с руководителем как у тебя всё сложилось?» «Я слышала от Олега, что он из очень своеобразной семьи. Какие-то там князья-дворяне голубых кровей». «Ну, мне не привыкать иметь дело со своеобразными», — смеётся Вика. «Так что всё в порядке. Но спасибо, что не забываешь про меня и постоянно зовёшь к себе. Это крайне положительно влияет на мою самооценку». «Смотри, не загордись!» — усмехаюсь я. «А почему бы и нет?» — отвечает она игриво. «Кем еще гордиться, как не собой?» С улыбкой завершаю звонок. После разговора с Викой становится спокойнее на душе. Я знаю, что уход из компании моего бывшего мужа дался ей нелегко. Мне очень хотелось, чтобы она все-таки нашла себя и то, что ей нравится. Из всех моих знакомых она, пожалуй, больше других заслуживает это. Папа смотрит на меня из-под лобья, молчит, кажется недоволен чем-то. Мама улыбается. Она у нас не впервые, но рада тому, что в этот раз не одна. Вполне возможно, что именно ее эмоции так действуют на него. «Ну, как вообще дела?» Наконец с неловкостью произносит папа. «Хорошо», — отвечаю я, улыбаясь. Поглядываю на Олега, беседующего с кем-то по телефону в прихожей. «Никогда бы не подумала, что мне понадобится его моральная поддержка при общении с собственными родителями». «Маргуш, я отойду», — шепчет мама еле слышно, и поднимается. Папа провожает её глазами до уборной. В её отсутствии начинает нервничать ещё. «А у тебя как дела?» — спрашиваю его, чувствуя, что разговор совсем не клеится. «В целом нормально», — сурово кивает он. «Были проблемы с империей?» После того, как Артур отца сменил на посту генерального, слишком сильно он подвержен влиянию своей жены. А та, видимо, возомнила себя кровавой барыней. Поувольняла кучу толковых сотрудников, поназаключала контрактов бесполезных. Пришлось очень сильно ограничить с ними сотрудничество. При довлате не было такого бардака. Они с Кариной всё ещё в Израиле? О, вроде бы вернулись уже. Мама говорила, что Карина вышла в ремиссию. Они, кажется, даже виделись недавно. Ты лучше у неё спроси. Ладно. Киваю я, чувствуя, что расстояние между нами потихоньку начинает сокращаться. Во всяком случае, мы уже можем обсуждать темы, которые раньше триггерили нас обоих. Я знаю, что папин характер уже не изменится. Но, возможно, со временем мы сможем общаться как раньше. Пусть в некоторых вещах он не прав, но он всё же мой отец. Олег и мама присоединяются к нам, и мы перемещаемся в столовую. За ужином мужчины обсуждают дела. Мы же с мамой привычно обмениваемся новостями. В какой-то момент наши с Олегом взгляды пересекаются, и я ловлю себя на мысли, что сегодняшний вечер имеет куда большее значение, чем мне казалось. — Ты молодец, Маргош, — произносит папа, прощаясь. — Спасибо, — отвечаю с улыбкой, зная, что отец не из тех людей, что признает собственную неправоту. Так что вот такая его дежурная похвала значит очень много. Их автомобиль скрывается за углом, и я возвращаюсь в дом. «О чем задумалась, Рит?» Спрашивает Олег, притягивая меня к себе. «О том, что мне повезло с тобой?» Отвечаю я, целую его щетинистую щеку. «Правда? А я думал, это мне с тобой повезло?» произносит он игриво, потом подхватывает меня на руки и несет наверх. Сердце бьется быстро и взволновано. голову кружит от восторга. я улыбаясь прикрываю глаза и прижимаясь к его груди. Конец книги читала Леди Ол. Благодарю вас за прослушивание. Продолжение истории Вики можете узнать из книги «Простушка для миллионера».